Глава седьмая. Упрямец. Либерти сделала шаг к панели управления медкапсулой. ее пальцы коснулись клавиш. «Локализовать объект!» осы пытается проникнуть в печень пациента. «Веди препарат для крестна Эту хрень нужно заставить остановиться». «Данная операция может нанести вред». «Делай!» «Из печени ее сложнее удалить?» «Эти твари умеют маскироваться». Проникнет в орган, начнет его жрать. При этом сама будет в коконе, который будет по структуре схож с органом. Они заменяют собой органы, но ну как же человек может обходиться без? Эти твари могут собой заменить даже сердце. И какое-то время будут исправно выполнять его функции. Деворары тем и опасны, что сначала их сложно найти, а потом попросту невозможно удалить. А затем, а затем все, сжирают человек. И неужели он ничего не чувствует, не понимает, что происходит? В какой-то момент человек как таковой исчезает. Вообще в момент заражения начинается помутнение рассудка. Зараженные ведут себя не так, как обычно, становятся отстраненными, пытаются залезть в какой-то темный угол и там сидят. Короче, ведут себя как хороняка. Ну и вот несколько часов или дней и человек теряет саму свою суть. Это уже просто пища для дворара и одновременно раковина для него, которую он еще и управлять может. Охренеть. Может, пойдете и где-нибудь еще это обсудите? Либерти в это время набирала команды на консоли медкапсулы. Мне тут под руку, чтобы не бубнили. Есть! Что есть? Поймала эту тварь. Всадили Марго лошадиную дозу криопрепаратов, и чертов паразит наконец угомонился. Я его засекла и приказала капсуле ее извлечь. А Марго, с ней все в порядке? более «Более-менее!» В каком смысле? Подлатаем, отлежится и будет в порядке. В этот момент медкапсула продемонстрировала присутствующим третью пробирку, где находился только что изловленный червяк. Но в отличие от своих предшественников он не дергался и не извивался, скорее мелко подрагивал. Давай понять, что еще жив. Эх, его проняло!» Да, криопрепараты для них яд. Ну или очень крутой наркотик. Рекомендуется сохранить добытые образцы. В базе данных отсутствует информация по данному виду. Согласно протоколу А7, свода исследовательского кодекса НОК, добытые образцы следует сохранить и доставить для изучения. «Отставить! Образцы уничтожить!» «Это является нарушением!» «Я сказал уничтожить!» Юджин Гробовский отдал приказ на уничтожение образцов, что противоречит протоколу А. «Вы подтверждаете свой приказ?» «Да!» «Выполняю». Ну, «Наконец-то!» Я уж думал, эта штука будет еще часа три искать предлоги, чтобы сохранить эту мерзость. К его облегчению, собственно, как и к облегчению всех присутствующих, в пробирке тут же поступила жидкость, которая мгновенно уничтожала любые биоматериалы, которые в пробирках были. Ну вот и все. Нет, не все. Да, точно. Нужно еще раз просканировать Марго вдруг этих тварей не три было. Я не о том. Теперь ваша подруга будет не в себе. В каком-то смысле... Я же говорил, зараженный человек сам себе не принадлежит, а ваша подруга была заражена. Необратимый процесс уже начались, и она после пробуждения будет... Ну, похожа на наркомана в завязке. Это как? Зараженным будто чего-то не хватает, у них постоянные ломки, и что хуже, при возможности она устроит диверсию, попытается всех нас заразить. Да ну. Поверьте, я знаю, о чем говорю. «Ладно, это все решаемо. Психокоррекция, если такие проблемы будут, поможет». «К сожалению, все я сказал. Наш человек — наша проблема. Тебя эти проблемы волновать не должны». «Вы собираетесь вернуться на мою станцию с бывшей зараженной на борту. Значит, меня эти проблемы очень даже волнуют». «С чего вдруг?» «Вы серьезно ничего не понимаете? Вы ставите под угрозу жизни всех, кто находится на станции». «Успокойся, ничего не...» «Я это уже слышал». Бюджин открыл был рот, чтобы ему ответить, но его перебила медкапсула. Сторонних организмов не обнаружено. В ходе исследования диагностировано повреждение мягких тканей, повреждения внутренних органов. Наблюдается ряд проблем, связанных с мыслительной деятельностью. Зафиксировано снижение работы иммунной системы. Также обнаружено... Ну, понятно, понятно. В целом, ее потрепало. Время на восстановление, скажи. Около восьми часов в экспресс-режиме. Для контроля и устранения возможных патологий и рецидивов — 12 часов. — Давай, на 12 часов заряжай. Все, расходимся. Шоу закончилось. Можно отдыхать. Около суток потребовалось, чтобы экипаж Ракота немного отошел от последних приключений и добрался до станции жестянщиков. Марго, к слову, все еще находилась в медкапсуле и пока была без сознания. Юджин заканчивал свои дела на мостике, настроил автопилот, чтобы ракот подлетел как можно ближе к станции, чтобы затем вручную подвести его к шлюзу и пристыковаться. Собственно, можно было сделать, как в прошлый раз — подлететь, выйти в скафах, добраться до станции, но зачем это делать, если можно просто пристыковаться и просто пройти на станцию через стыковочный шлюз? Опять же, одно дело таскать груз в руках на станцию, совсем другое — сделать это быстро и удобно через шлюз или даже завести ракот в ангар и посадить. Насколько это упростит погрузочно-разгрузочные работы. Что касается последнего, Юджин решил так. Взять как можно больше вечного угля и десяток пассажиров. Далее отправиться домой в Ног, там разгрузиться, дождаться, пока пассажиры пройдут карантин, и затем забрать назад парочку из них. Чтобы они рассказали местным, каково это — быть в другом мире. Ну и опять же, Юджин искренне надеялся, что Марго, когда очнется, будет в полном порядке. Если же нет, и пророчества Кирилла сбудутся, в том плане, что Марго будет не в себе, то нужно будет срочно доставить ее в ног для психокоррекции. Или даже для процедуры переноса в клон-центре. Но это если совсем все плохо будет. Юджин вжал клавишу и, довольный собой, откинулся в кресле. «Все, все сделано». Теперь корабль летит сам и выполнит все нужные маневры. Ну а Юджин планировал посетить медотек и проведать Марго. Точнее узнать, как у него дела, чтобы в зависимости от этого строить свои дальнейшие планы. Он поднялся из кресла и направился на выход с мостика. Спускаясь на палубу ниже, он по пути встретил Кирилла. Тот торчал посреди коридора и почему-то испуганно дернулся, когда рядом внезапно появился Юджин. Чего дергаешься? — Привычка. Знаешь, каково это — постоянно ждать нападения. — Ня, наизнать и знать не хочу. Хватит шастать без дела, связывайся со своими и скажи, чтобы готовились. Мы будем стыковаться к станции. — Хорошо. А как мне с ними связаться? — А, да, блин. Юджин вспомнил, что Кирилл не авторизован на корабле, да и техникой пользоваться не умеет. — Короче, найди Рика, пусть тебе поможет. — Понял. А ты куда? — За Марго. «Ты собираешься вытащить ее из капсулы?» «Ну да, она ведь чистая. И в капсуле находилась до этого момента только потому, что ее нужно было подлатать. Может, стоит подержать ее там, а? Как, на карантине?» «А смысл? Мы все проверили, никаких проблем». «Но я же говорил, что...» «Слушай, меня это уже порядком достало». Я понимаю, у тебя большое опыт с местными деварарами, и о заражении ты знаешь куда больше моего, но пойми, у нас техника лучшая, причем не только по сравнению с вашим миром, но и в нашем. Нас снабдили передовыми разработками. Так что я понимаю. Но я ведь вам говорил о помешательстве, это может... Тут мы сами разберемся. Ты занимайся своими делами, и не лезь в наши. Ладно, тогда пошел искать Рика. Юджин поглядел ему вслед и задумчиво хмыкнул. «Как-то уж очень быстро Кирилл сдался и не стал спорить дальше. А ведь раньше упрямился до последнего. Дошло, что это бесполезно или что-то задумал. Надо будет за ним приглядывать». В медотеке, как обычно, дежурила Либерти. Она с момента, как Марго попала в капсулу отсюда, и не выходила. «Ну что тут, как дела?» «Да так» ремонта, мгновенно слетела с Либерти, она встрепенулась, потянулась и зевнула. Все без изменений. Марго в отключке, Рика приходил поесть приносил. Этот ваш Кирилл подозрительно оттирался. Да и все, пожалуй. Марго так и не очнулась. Мя. Понятно. Но раз горание идет к Магомеду, будем будить? Да. Целый коктейль стимуляторов был тут же вколот Марго капсулой. Это дало эффект. И пару минут не прошло, как веки девушки задрожали, ресницы дрогнули, и она открыла глаза. Радость Юджина, у которого даже дыхание свело, когда девушка недвижным взглядом уставилась вверх, спустя пару секунд глаза Марго начали двигаться. Она рассматривала все вокруг, явно пытаясь сообразить, где находится. Наконец она догадалась повернуть голову, и в глазах ее, испуганных, выражающих непонимание, появилось облегчение. Она явно узнала и Либерти, и Юджина. «Вы... где я?» «В медкапсуле. Не переживай, все уже хорошо». «Что... что случилось?» «А ты не помнишь?» «Мы с тобой пытались прорваться к Луне, но появились эти твари...» «Помню. Мы развернулись и бросились бежать назад, спустились палубой ниже...» и... Она попыталась поглядеть вниз на свою ногу. «Да, тебе цапнули». Кивнула Либерти, проследив ее взгляд. Ну не переживай, мы тебя уже подлотали. Подлотали? А эти. это гадость. Я была заражена? Ты чиста, все в порядке, опередив Либерти, ответил Юджин. Юджин, как же я рада тебя видеть. Но почему так долго ты не представляешь, сколько нам пришлось. А вот нечего сюда было переться, никого не предупредив. Мы вас еле нашли. «Согласна, дурацкая идея была, но, люди, им нужно было помочь. Ты ведь в курсе, что две экспедиции исчезли? Вот черта а вы их нашли?» «Нет, в смысле, они не в этом мире». «Это как, почему?» «Если коротко, у них другие настройки гипердвигателя, так что и прыгнули они куда-то, где мы еще не бывали». «А вы как тогда смогли прыгнуть за нами?» «О, это крика!» Он как-то и что-то вычислил, понял, как нужно действовать, и вот мы здесь. Хорошо. Ну, может вы меня уже выпустите? А, да, точно. Спохватилась Либерти. Пока она занималась тем, что отключала медкапсулу, пыталась ее разблокировать, Юджин получил уведомление, что ракот уже подошел достаточно близко к станции. И теперь требуется пилот, чтобы завершить маневр. же черт. Что такое? Да корабль. «Что с ним?» «Да ничего. Включил автопилот, чтобы подлететь к станции, но напрочь забыл, что при маневрировании возле крупных объектов пилот должен находиться на мостике. Ну и все контролировать». «Как ты умудрился о таком забыть?» Это «Очень просто. Я очень давно не использую автопилот и практически всегда нахожусь на мостике во время маневров. «Ладно, иди тогда. Я освобожу твою Марго через пару минут, и мы сами придем на мостик». «Хорошо». Юджин развернулся и направился вон из медотсека. На мостике, как обычно, он рухнул в кресло. На экране светилась надпись, сообщающая, что все поставленные задачи корабль уже выполнил, а последующие сможет сделать только, когда пилот подтвердит свое присутствие. Да только вот дилемма. Когда Юджин на мостике? На кой черт нужен вообще автопилот? Казалось бы, компьютер может все просчитать до метра, подвести корабль к станции чуть ли не вплотную. Но, как оказалось и как было проверено не единожды, ошибки во время пилотирования корабля ИИ случались чаще, чем в случае, когда кораблем управлял человек. Казалось бы, парадокс. Но всегда существует множество неучтенных факторов. И пускай ИИ успевает просчитать последствия, выбрать варианты для обхода этих факторов, все же этого времени иногда не хватает на секунду, долю секунды, миллисекунду. И кажется, что это такая мелочь, которой можно пренебречь. Но именно за эту секунду, долю секунды или миллисекунду случается то, что приводит к самой настоящей катастрофе. Семь из десяти самых страшных трагедий в открытом космосе или рядом со станцией произошли по вине ИИ. Точнее, из-за кораблей, управляемых ИИ. Для многих это было загадкой. Неужели человек способен реагировать быстрее, чем сверхбыстрый компьютер? Оказалось, что нет. В ходе множества экспериментов, которые проводились в самое разное время, в самых разных местах и на множестве испытуемых, выяснилось, что интуиция, чувство опасности, «чуечка», называйте это как хотите, все же существует, и именно она дает преимущество человека над машиной. Подтвердить это досконально не удалось. Всегда находились те, кто считал результат лишь погрешностью. Да и эксперимент — это все же тепличные условия, а не реальная жизнь. А интуиция — вещь такая, по требованию не работает и в тренировках не участвует. Однако в моменты, когда чуть было не произошла катастрофа, когда пилот в последний миг смог сотворить чудо, при этом будучи не способен объяснить, как и почему он сделал именно так, хотя это противоречило здравому смыслу, логике и даже пилотскому кодексу, правилам полета в космосе, всегда было одно и то же. Пилоты утверждали, что их словно что-то подталкивало действовать именно так, и никак иначе. Так что ИИ использовали, однако возле станции все же пилот управлял кораблем, хоть и использовал для упрощения своей работы ИИ. Тот мог подсказать вектор движения, скорость и так далее. Юджин, благодаря своему огромному опыту, а также тому, что габариты Ракота знал, даже, наверное, лучше, чем собственное тело, парковал корабль без всяких подсказок. И вот он уже взялся за штурвал, готовый взять управление на себя, когда почувствовал, что сейчас на мостике находится не один. «Уберите руки от штурвала!» послышался негромкий голос. В нем не было злости, или тем более ненависти, как раз наоборот. Он был холодный и спокойный. Юджин обернулся. «Опять ты! Ну какого черта?» «Вы знаете, я защищаю своих и пытаюсь спасти вашу собственную жизнь». «Да что ты заладил? Сам же видел, двора уничтожены, Сморго полный порядок, она только проснулась. Все, не беси меня, иди отсюда!» Кирилл вдруг скинул руку, в которой был зажат какой-то предмет. «Троните штурвал, и всем конец! Я заложил взрывчатку по всему кораблю!» «Ты спятил, что ли?» «Нет, но я не могу вам позволить пристыковаться к станции!» «Да почему?» «Потому что у нас на борту может быть зараженный. Нет таких. Очень надеюсь. Но в этом нужно убедиться. А потому уберите руки от штурвала или, клянусь, я взорву ваш корабль. Я же наконец понял, что Кирилл держит в руке. Пульт. Самый обычный дистанционный пульт.